Крылатая пехота. Феппер. 6.07.2015 Каждая культура влияет на язык. Если не на грамматику, то на лексику и фразеологизмы. Чаще всего это связано с верованиями, преобладающими в конкретных областях материка. Например, в Альконте об удачливом человеке говорят, что ему улыбается белое солнце, А на Венетре и где почитают младших богов, скажут «приемыш слепой гадалки» или «гадалкин приемыш». Уже отмечалось, религия младших богов богата символами и склонна наполнять простые предметы и понятия глубоким смыслом. Круглые черные камни, слезы подгорной хозяйки, стук игральных костей, смех слепой гадалки. К слову, игральные кости поминают в связи с богиней удачи при каждом удобном случае. Кубик с шестью точками на каждой грани является ее символом. Томас Фенкере. Заметки о традициях и суевериях королевства Альконт. Карты порхали в руках Ольга Фалакриса диковинными бабочками. Перелетали из ладони в ладонь, мелькали между пальцами неуловимые, яркие и стремительные. Тусклый свет кабака флиртовал со знаками мастей и пестрыми рубашками. От стола, за которым играл Лис, доносились все возраставшие ставки. В 18 боевой группе играть с Ольгой Фалакрисом решались или самые азартные, или не жалевшие денег чудаки. Никто ни разу не поймал Лиса на жульничестве, и весь экипаж за глаза называл его то гадалкиным пасынком, то хитрозадым жуликом. Покровительница удачи не скрывала свою любовь. Ольгу фортила в 99 случаях из 100. В восемнадцатой боевой группе о фалакрисовском везении знали, в Вердичи только начинали знакомиться. Ольг без труда вжился в роль азартного транжиры и с удовольствием засел за игорный стол. Вначале ставил по мелочи, не привлекая внимания, завершал кон законом и небрежно бросал интересовавшие его вопросы, зная, как охотно увлеченные игрой люди выбалтывают секреты. Порой нарочно отдавал соперникам победу, чтобы не нарываться. особенно после того, как один из завсегдатаев словно бы ненароком заглянул ему в правый рукав, безрезультатно. Ольк не пользовался подобными дешевыми уловками. Соперник шлепнул карты на стол и огорченно выдал «Шуп тебе, парень, ты кто? уж гадалки, что ли?» Родителей не знал, так что, может, вообще сынуля. Лис собрал колоду и подмигнул «Еще партийку?» «Иди ты!» «Ни шиша в кармане больше нету». Ольк ехидно улыбнулся, сгрёб выигрыш и начал пересчитывать. Чужой успех всегда привлекал желающих испытать удачу. Мелочи набралось на сорок пять с половиной гата. Лис уже приготовился убрать деньги в карман, когда напротив сел тощий мужчина с глубоким шрамом на подбородке. От потертой куртки несло пивом, а в речи звучала раскатистая грионская рр. «Рыскни со мной, игруля!» Я сдам. Легко, Лис Азарно отдал колоду. Начнем с двадцати пяти? С четверти гата. Ладно, хмыкнул Грионец, мешая карты. Кто таков будешь? Я стриж, наемничаю тут временами. Лис, представился Ольг. Капитана Декс, знаешь? Слыхал, стриждал ему сбить колоду. Сам не авиатор, случайно? «Случайно!» — Грионец пожал плечами, раздал карты и высыпал на стол монеты. Медные кругляши завертелись среди кружек. «Не такой известный, как Декс, конечно, самый обычный!» Лис посмотрел свою руку. Выигрыш Феппере переприносила одна из десяти комбинаций, которые различались по старшинству. Победителем становился везунчик, завладевший наиболее значимой. Сложность заключалась в том, что на руке должен был остаться чистый расклад. Собрать его часто оказывалось непросто. Пока колода не заканчивалась, соперники каждый кон тянули по две карты, и до трех карт любой игрок в начале своего хода мог отдать оппоненту. «Ты, вижу, тоже скучаешь, игруля?» «Да не, не то чтоб!» Ольг, недовольной рукой, вытянул две карты и сбросил Грионцу три. «Кого?» — Стриж добавил их к своим. «Какие-то уроды ее кинули, она бесится и чистит пушки». что чё чё-то края муха. Как успехи?» «Двоих достала, выбивает из них что знают». «Понятно», — пробормотал грюонец. Несколько ходов лишь шуршали карты и таяла колода. Стриж молчал, потом рисковато спросил. «Сам-то что об этом думаешь?» Ольг вытянул из колоды предпоследнюю карту, и в его глазах вспыхнули лукавые искры, словно только что получил одну из старших комбинаций. Грионец помрачнел. Он явно уже считал себя победителем, поэтому энтузиазм Лиса ему не понравился. «Облифовать-то ты не умеешь», — мысленно улыбнулся Ольг и подождал, пока Стриж выложит карты на стол. Потом показал собственную руку и ответил на вопрос. «Да ну, не люблю чужие разборки». «А чё в них лезешь?» — Стриж, скривившись, подтолкнул к лесу выигрыш. «Да деваться некуда!» — Ольк накрыл монеты ладонью. «Вот чую, да прыгается Кэп, по всем палить начнут. И по старым ее парням, и по нам. А мы-то с друзьями ни с кем не ссорились. Платит она тебе чё ли мало?» «Да не норм, но ну, мы ж не самоубийцы какие!» В темных глазах Стрижа на краткий миг сверкнул довольный огонек. Орик так и рассчитывал. «Сдашь еще или кошелек опустел?» Он кивнул на карты с нетерпением жадного до да денег везунчика. Грионец снова перетасовал колоду. «Ты сверхжалование себе звон только игрой добываешь? Всем подряд я не чистоплюй. «Тогда не рассмотришь одно предложениеце. Стриж сбросил маску ленивого пропойцы. К концу вечера состояние лиса выросло еще на два гата. Покинув кабак, капрал Марк Кройц, великан Павел Атлит, гитец Даниил Кипула и хитрец Ольг Фалакрис вернулись каве Асандара. Солнце давно скрылось за горизонтом, но небо не потемнело. Желтовато-жемчужное с белыми разводами облаков оно наводило на мысли о только что вскипяченном молоке с невесомой пеной. Свет растекался над горами прозрачными пятнами, словно младшие боги вылили его из кипящего кубка в бескрайнее море. В серебряном мареве тускло блестели ангарные ряды. Про белые вердейские ночи пехотинцы Свентос Айрис слышали немало, но воочию, кроме Даниила, увидели впервые. Он вздохнул, огладил бакенбарды и пробормотал «Еве бы понравилось». Капитан Лемдекс заметила пехотинцев издалека, по великану Павлу. «Докладывай, лис, у тебя слишком довольная морда». «Мне один гренский парниша предложил, ух, какое выгодное дельце!» заговорщически прищурился Ольг. «Прямо здесь рассказывать?» «Чужих нет». По трапу спустился Константин Ивен, следом Вильгельм Горэнд с Ашуром на плечах. Устин Гризик, сидевший на крыле и полировавший таган, Отложил револьвер и выжидательно уставился на Ольга. Тот подмигнул парню. «Сижу я, играю, никого не трогаю, с народом болтаю, но берет, подсаживается ко мне типок, стрижом назвался и расспрашивает о ваших делишках, капитан Декс. Я такой достала, на спутсвенецуется своими вендеттами, а он «Не хочешь ли поработать со мной, сынок? За нехилые деньги, между прочим. «Шут несчастный», — прокомментировал Капрал. «Продолжай», — кивнул Олям. «Всего-то надо в вашу шкурку, капитан Декс», — подбоченился Ольг. «Опуская виляние хвостами, мне платят, а я вас подставляю. Вроде как помогаю отыскать джарийских зазнобушек, но веду прямо в ловушку». После чего сыскная компания откидывается лапками кверху, ибо сыщикам каюк. «Мы намекнули стрижу, что не одни так думаем», — добавил Даниил. «Он сказал подойти переговорить». «Мне это не нравится», — нахмурился Константин. Лем перевела взгляд на Капрала. Кроется, не справятся вдвоем?» «Если Лис увлечется, Кипула напомнит, что к чему. У него голова всегда холодная, даже в драке». Даниил коротко кивнул на слова Марка. «Греза, пойдешь с ними», — распорядилась Лем. Ольг засомневался. «Он же...» «Мелочь?» — с вызовом перебил Устин и перелез на край крыла, свесил ноги. «Чтоб ты знал, я уже всякого навидался». «Он может о себе позаботиться», — подтвердила Лем. Парень научился перегрызать врагам глотки еще раньше, чем Верминг взял его на ава и повзрослел окончательно, когда в тоннелях над Рассонской столицей Эйтсвик пристрелил такого же малолетку. С тех пор Устин старался ни в чем не уступать старшим членам команды и не позволял считать себя обузой. «Хорошо тогда», — присек возражение Ольга Капрал. «Лиз, какие инструкции от Грионца?» «К полуночи на Южную улицу, 18-й дом». «Кипула, знаешь место?» «На границе с трущобами», — Даниил наморщил лоб. «Сплошь низкопробные конторы какие-то. Меняются быстрее консулов». Лем встретилась глазами с Константином. «Это же там Измаил арендовал склад». И, по словам Леворукова, оставил его не чужому. «Сходится», — прокомментировал Вильгелем, хрустнув пальцами. С обеда на костяшках появились ссадины. «Я же побеседовал с джалийскими выродками». Слово в слово подтвердили. «Лиз, Даниил», — капитан посмотрела на часы. «У вас сорок минут на подготовку». «Так точно», — лаконично ответил Даниил. «Павел на корабле останется». «Со мной», — подтвердил Марк. «Оружие при всех?» Даниил и Ольга молча продемонстрировали кобуры под куртками. Устин спрыгнул на пол ангара. Вильгельм забрал у него таган и придирчиво осмотрел. «Его возьмешь?» «И три обоймы», — не колеблясь ответил парень. Устин приобрел левальвер сразу после случая с Эйцвигом. и потратил много месяцев и патронов, чтобы выучиться метко стрелять из компактного альконского утюга. Он нажимал на спусковой крючок без сомнений. Его граничащая с жестокостью хладнокровие временами заставляло Лем сожалеть, что парень не знал детства, в том числе и по ее собственной вине. «Что-то пойдет не так, сразу уходите», — напутствовала троицу капитан. Вильгелем с философским видом потер сережку в левом ухе. «Если вокруг моря крови...» «Значит, авантюра провалилась».